Глава 3. Ничто так не связывает людей, как пороки. Что их объединяло? Странное презрение к жизни и ко всему ее наполняющему. К своему пятому десятку, а им троим и было примерно по 45 или чуть более, в целом безмятежного существования, каждый из них успел обзавестись состоянием, державным кабинетом и образцовой для нашей времени семьей, оставить которую не позволяли общий ребенок и общая собственность они были элитой стратегическим авангардом президентской стабильности их имена не извенели в яндексе их знали только те кто сталкивался с ними лично самый младший из них владимир романович мозгалевский возглавлял какой-то московский департамент Служба его тяготила. Кроме денег, грехов и зависимости она ничего не приносила. После школы папа, командующий красноярским филиалом ФСБ, выписал Володе генеральскую путевку в МГИМО с ключами от столичной недвижимости и мерседесом на непроверяйках. Парень мечтал стать журналистом, но отец прочил юноше карьеру дипломата. Благо Володя, несмотря на высокие соблазны, учиться любил. К своему выпуску На радость семье он не женился, не сторчался, но послом так и не стал, выдвинувшись не без помощи родни, на передовую бюджетных распилов. Спустя пару лет жениться все-таки пришлось на несоблазнительной одногруппнице, чей папа Евгений Самойлович стал для Владимира новым причалом в бюрократической стихии Отечества. Отец-чекист, к тому времени почетный пенсионер, выбор сына не одобрил, но принял с покорностью нищего. свадьбу собирали в морбеле на вилле у родителей невесты уже к 30 годам владимир владел двумя особняками в подмосковье тремя квартирами в москве и апартаментами в районе старой ниццы родилась дочь черявенькая кривозубка с врожденной патологией унаследованной по линии матери на этом владимир генетические опыт и решил прекратить скрываясь от семьи в трудах и тусовках нередко сталкиваясь в раю или в соху Со своей суженой потом пошли девки и кокаин которые быстро превратились из наслаждения в привычку от тухлого блеска спасали книги которые владимир проглатывал в взхлеб он предпочитал советскую историю обожал сталина одну из немногих симпатий привитых ему отцом по взглядам мозголевский младший был государственник уважал путина хотя никогда и не голосовал за него считая выборы у делом лохов он ненавидел коммерсантов вообще о своих собратьев чиновников в частности ненавистью и презрением к ним как к классу оправдывал мозголевский неуемность собственного аппетита до да взяток и откатов которые ему несли чемоданами чиновники представлялись владимиру племенем крыс грызущих трюмродины себя он видел матросом этого корабля Были ли у него друзья? Вряд ли. С чего вдруг? Друзья — это плоды испытаний и плоды невзгод. В школе он был неразлучен с Васькой, друг за друга всегда и везде. В одиннадцатом классе Володя приревновал подругу к парнишке из соседнего двора. Слово за слово забили стрелку. Они пришли вдвоем с Васей, против них целая кодла. Вова, недолго думая, достал нож. Соперник выжил, но почку пришлось удалить. Замять дело вчистую не смог даже всесильный отец. Крайним пришлось сделать закадычного друга. Володя уехал учиться в Москву, а Вася мотать срок на малолетку. Судьбой другу он больше не интересовался, удовольствовавшись обещанием отца помочь Василию в скорости выйти. Москва прельстила Вову и новыми друзьями и необъятными горизонтами, Оказавшись в хороводе отпрысков лучших людей страны, он тянулся до них как мог, уже не чувствуя под ногами землю. Эскалация возможностей, деградация желаний, которые износили душу, испортили кровь. Вечное сияние из столицы, сияние пустоты и циинизма. Люди фантики и люди звери. А он метался между двух лагерей, мирно пожиравших друг друга. В отличие от Владимира, Михаил Орленович Блудов душой не болел, по крайней мере, не обследовался. Он жил легко и быстро, на длинном вздохе. Миша искусно воплощал в себе несочетаемое, неистовую веру и неуемный блуд, слезную жалость к бездомным животным и безмерную жестокость к потерпевшим, проходившим по его уголовным делам. Он был прекрасный семьянин, образцовый муж и заботливый отец, в том числе и для семей, когда-то оставленных бандитские 90-е крепко рехтанули судьбу и психику нашего героя оставив на память пару лицевых шрамов рассеченную автоматной пулей голову и несколько погостов друзей о мятежном десятилетии он вспоминал не без удовольствия но и без ностальгии миша горел мгновением страсти пороки без жадности разменивал на покаяние и молитву шел к исповеди, подобно самосвалу, свозившему грязный снег на переплавку, чтоб потом налегке устремиться за новым грузом. Бандитизм остался в прошлом вместе с погашенными судимостями. Блудов вовремя успел покинуть эту кипящую страстями стихию, устремившись в солидный бизнес. Братьев по оружию, застрявших в терках и качалках, он считал пещерными гопниками, прикидывая, кого из них примут следующего. Обществу воров он теперь предпочитал общество генералов, хотя свято чтил дни рождения как первых, так и вторых. Михаил жил на два города. В родном Смоленске процветала крупнейшая сеть супермаркетов, молочный заводик, колбасный цех, десяток заправок и аптек. По городу гремели стройки, полностью контролируемые Мишей. Председатель Смоленского ЗАГС Собрания, вице-губернатор Миша, и смотрящие за областью от братвы, были преданными собутыльниками. Депутатский мандат «Единой России» в следующий созыв Госдумы был выдружен и оплачен. Три уголовных дела успешно развалены, и ровно столько же построено храмов при попечительстве Михаила Орленовича Блудова. Впрочем, юг Франции он навещал гораздо чаще, чем отчий регион. Он, как и Мозголевский, верил в Путина, в силе признавая правоту, Михаил не любил черных, однако ежемесячно платил дань местной миграционной службе за своих таджикских рабов, поднимавших жилищный фонд области. Он верил в Россию и стабильность, не видя в них будущего для своих детей. Но, вопреки желанию бывших супружниц, Михаил оставил семьи в России, дочерей пристроив в МГУ, а сына в Суворовское училище. Сытость мозолила Мише национальную гордость. вместо боли рождая скуку и апатию он научился восторгаться и страдать желудочный сок разъедал совесть оставляя от нее понты и понятия миша уважали все кроме него самого те думали что он бежит но егонес зло куда миша не знал сам он боялся берега володю мозголевского ему порекомендовали как серьезного решальщика и правда все вопросы были улажены деньги с лихвой оправданы пара попоек их окончательно сблизил Устав от собственного окружения для всех одинаково чужие они тянулись к новым знакомствам в поисках себе похожих конечно в этой дружбе каждый видел и грядущие возможности однако взаимно пьянствовать среди карьерных перспектив для новых товарищей было пошло и неинтересно друг в друге они разглядывали собственные грехи и пытаясь отыскать им оправдание их разговор занимали история и политика иногда робпы взлетали литраттур и философия друзья спорили горячо и матерно но поскольку их взгляды в целом были однояйцевые то при единстве предмета несогласия спорящие стороны периодически противоположно менялись спор на двоих диалог идиотов Даже если ты не уверен в собственной правоте, у тебя хватит гордости стоять на своем до конца. Счастливие всегда затмевает истину. Смысл всякого спора не убедить друг друга, а перетянуть на свою сторону сомневающихся зрителей. Поэтому для любой дискуссии, как и для любой дружеской компании, нужен как минимум третий. Третьим стал Виктор Георгиевич Красноперов. Генерал Федеральной службы безопасности, сделавший блестящую карьеру офицера и бизнесмена стезя коммерции давалось ему особенно легко поскольку чекистские погоны не только решали вопросы и открывали двери но и освобождали от многих ранее взятых на себя обязательств свой первый миллион евро он заработал чуть раньше подполковничек звездочек виктор георгиевич курировал несколько президентских фондов ветеранских и спортивных ассоциаций уживших надежными финансовыми инструментами для привлечения внебюджетных средств он не любил крышевать ему нравилось покровительствовать к нему шли как государя человеку с поклонами и дарами почитая господина красноперова реинкарнации малю из курратова в делах семейных он был не брежен в делах сердечных неразборчив благо дети выросшие в казарменной строгости по паню особо не тревожили К товарищам своим, Миши с Вовой, он относился с братской любовью старшего и мудрого. Они вместе отдыхали, отмечали праздники и поводы, иногда встречались в спортивном клубе, а познакомились на каком-то высоком банкете. Разнообразие дел, игристый риск и тотальное низкопоклонство превратили жизнь генерала в бесконечный Лас-Вегас. Он не скучал, он больше уже не удивлялся. Его существование напоминало остросюжетную компьютерную игру, которую он проходил по пятому кругу. В вечном поиске адреналина он даже поучаствовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, убил двух ваххабитов, пару раз шмальнул из мухи по дому, в котором засели террористы, погонял на тигре, за что был удостоен Ордена Мужества. Потом в Казахстане на вертолетах стрелял Архаров, потом на Галапагосах ловил Марлина, сочетание успеха и порядочности в россии это извечная борьба и единство противоположностей человек разумный и успешный соткан из парадооксов обостряющих хроническую русскую совестливость лекарство от которой наши пороки имеющие для души те же побочные эффекты что и антибиотики для организма потомственный офицер красноперов зная власть изнутри никак не мог ее любить Но в то же время власть дала ему все насущное, вознесла и обогатила. Себя он видел похожим на Владимирского князя, отхватившего в Орде ярлык на великое княжение, знатного и могущественного, но с закабаленной славой и волей. Кстати, княжество у него было. Пятьдесят тысяч гектаров Тверской земли вместе с разоренными фермерскими хозяйствами, серыми деревеньками, охотхозяйствами, сорковыми полями и затянутыми в тину прудами господская резиденция представлявшая сложную систему особняков бань и домиков до прислуги помпезно высилась на волжском утеосе река здесь проходила крутым заломом целуя берег золотистыми песчаными губами с бархатной тенью ила местный губернатор побаивался красноперова закрывая глаза на забавы опричника и его близких Всесезонную охоту в заповедных угодиях, побои ментов и местных чиновников пришлось простить даже погром двух азербайджанских ресторанов, принадлежавших взять у головы областного суда. В своем имени генерал появлялся регулярно, не жалея времени на дорогу. Оставаться на ночь в Москве он не любил.